Была отуманена потрясением и жутко до холода в душе, напряжена силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. Потемневших глазах не было ни слёз, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью.